Орел и кошка. За деревней весело играла кошка со своими котятами. Весеннее солнышко грело, и маленькая семья была очень счастлива. Вдруг, откуда ни возьмись, огромный степной орел. Как молния спустился он с и схватил одного котенка. Но не успел еще орел подняться, как мать вцепилась уже в него. Хищник бросил котенка и схватился со старой кошкой. Закипела битва насмерть. Могучие крылья, крепкий клюв, сильные лапы с длинными кривыми когтями давали орлу большое преимущество. Он рвал кожу кошки и выклевал ей один глаз. Но кошка не потеряла мужества. Крепко вцепилась в орла когтями и перекусила ему правое крыло. Теперь уже победа стала клониться на сторону кошки. Но орел все еще был очень силен, а кошка уже устала. Однако же она собрала свои последние силы, сделала ловкий прыжок и повалила орла на землю. В ту же минуту откусила она ему голову и, забыв свои собственные раны, принялась облизывать своего израненного котенка.